Почему тебе это не нравится? Беспокоишься? с удивлением повторил он. Может, скажешь, почему? «Все как есть, не щадя моих чувств. Эдвард колебался. Если я отвечу на твой вопрос, ты объяснишь мне, почему задала его? Я кивнула, все еще прижав лицо у него на груди. Белла, ты могла бы добиться гораздо большего.